Глава 38. Дорога была долгой. Казалось бы, до пункта назначения всего чуть больше двух часов, а время будто бы остановилось. Пробки, трасса, железнодорожный переезд. Нас даже пару раз остановили сотрудники ДПС, которые мгновенно прощались, стоило только взглянуть на документы нашего сопровождающего. Ехали мы на машине Максима. На мое удивление, мужчина сел за руль, не прибегая к помощи водителя. «Да, мы!» — периодически мужчина поворачивался на нас. «Помните, что разговор должен оставаться спокойным и чисто мужским. Не стоит давать повод Жарову начать манипулировать нами еще чем-то, кроме ребенка. Ваша истерика не пойдет нам на пользу». Текст из раза в раз не менялся, а мы неизменно кивали, соглашаясь, хотя все прекрасно понимали, что вероятность того, что лично я смогу промолчать, довольно мала. Дача Жарова находилась в, на удивление, красивом месте. Когда наша машина свернула с шоссе на узкую проселочную дорогу, атмосфера изменилась. Окружающий мир словно замер в ожидании. Густой хвойный лес обступал со всех сторон. Деревья стояли, как молчаливые стражи, заслоняя от посторонних глаз. Мягкий свет фар пробивался сквозь туман, клубящийся у земли, и вырисовывал очертания высокого забора, окружавшего современный коттедж. Дом, стоявший в центре лесного участка, выглядел одновременно пустынным и угрожающим. Высокие окна, скрытые за плотными шторами, не пропускали ни единого луча света. Около дома царила тишина, нарушаемая лишь слабым шелестом ветра среди сосновых ветвей и светом уличных фонариков, монтированных в дорожке. Несмотря на видимое спокойствие, напряжение висело в воздухе, как будто природа сама знала, что вот-вот произойдет нечто опасное. Когда мы остановились перед воротами, ощущение изоляции стало еще сильнее. Здесь, вдалеке от города, от привычной суеты, Каждый звук казался громче, а тени — глубже. Дом, окруженный высокими елями, стоял как крепость, готовая к обороне. «Мы приехали?» — прошептала я, казалось бы, «самый глупый вопрос в данной ситуации». Судя по метке, да, Максим был напряжен. Что беспокоило мужчину, я даже боялась спрашивать. Помимо нас сюда приехали еще и люди Гордеева. Причём, насколько мне было известно, они выехали сюда намного раньше, чтобы изучить территорию. Масштаб подготовки меня, честно говоря, пугал до чертиков. «Может, его нет дома?» «Он тут», — уверенно ответил Максим и вышел из машины. Мы присоединились к нему и все вместе застыли около ворот. Никто из нас не торопился нажать на звонок. «Мы будем ждать или все же постучим?» Вера топала ногой на месте сегодня от нетерпения. Она вообще была самой авантюрной из нас и, кажется, совершенно не переживала о том, что может произойти. Хотя причиной этого мог стать все же господин Гордеев. Нет необходимости, нас и так ждут. «Как это?» — задала я была вопрос, но он утонул в звуке открывающихся автоматических ворот. «Говорю же, нас ждут». Дима вообще хранил молчание. Он ехал с Максимом впереди, и они тихонько переговаривались всю дорогу. Так тихо, что мы с Верой как бы ни старались, толком ничего не разобрали. Гордеев сделал шаг первым и двинулся вперед. Мы пошли следом. Картина перед нами открылась необыкновенная. Если забыть, кто владелец этого всего великолепия. Двор коттеджа был обрамлен высокими соснами. Их стройные стволы тянулись ввысь, создавая естественную стену вокруг всего участка. Въездные ворота из черного металла скрывали от посторонних глаз ухоженную территорию, которая больше походила на загородное поместье, чем на обычный дом. По обе стороны отмощенной дорожки, ведущей к главному входу, раскинулись аккуратные газоны где коротко стриженная трава блестела в лунном свете. Узкие гравийные дорожки вели к небольшому пруду, обрамлённому декоративными камнями, а в центре двора возвышался фонтан с изящной скульптурой. Его вода мирно журчала, добавляя еще большего спокойствия в общую атмосферу. Подсветка, спрятанная у основания деревьев и вдоль дорожек, мягко освещала территорию, придавая двору уютный, почти волшебный вид. Возле коттеджа находилась просторная веранда с плетеной мебелью и светильниками, где, казалось, только что сидели люди, хотя все выглядело безмятежным и пустым. Несмотря на красоту и ухоженность, двор хоронил некую отстраненную холодность, особенно в эту ночь. Он словно служил декорацией для чего-то гораздо более мрачного, чем просто загородная идиллия точнее ширмой, пускал пыль в глаза тем, кто не знал Жарова с той стороны, с которой знали его мы. «Так, так, так...» — растягивая слова, проговорил знакомый голос. Мы вскинули головы на порог, где и стоял, собственно, его обладатель. Чем обязан таким дорогим гостям? Ехидная улыбка на лице Жарова делала его каким-то зловещим, особенно если учитывать окружающее пространство. Он будто черный колдун на отшибе, чуть не то слово и из пепелит. Правда, только на меня, кажется, это так влияло, остальные были невозмутимы. А Вера так вообще. У меня было стойкое ощущение, что она готова вцепиться ему в глотку. Добрый вечер, Максим прошел ближе и поравнялся с хозяином дома. Есть разговор. Жара в пару мгновений сохранял молчание а потом едко улыбнулся и театрально взмахнул рукой. «Прошу вас, проходите. Принимать у себя в гостях господина Гордеева, собственной персоной, великая честь». «Ох, не нравится мне все это».